Инженер с копытом. Хищные вещи века. Копыта инженера так назывался роман Булгакова Мастер и Маргарита. В первой редакции 1928-1930 годов. Верлёс и Иван бездомный в нём встречались на Патриарших прудах. Не с профессором черной магии, а с таинственным, иностранного вида инженером. Интерес к технике сохранил и Воланд из «Мастера и Маргариты». По его собственным словам, он приехал в Москву разбирать обнаруженные в государственной библиотеке подлинные рукописи Герберта Аврилахского 938-1003-й, крупнейшего учёного и изобретателя раннего средневековья. Он усовершенствовал счётный инструмент арабов абаку, водяные часы, античность, клепсидру и так далее. Я, единственный в мире специалист, гордо заявляет Болгаковский Сатана. Сатана технократического 20 века. Нет, стоит от него и приближённый. Подумаешь, бином Ньютона, говорит Азазелла, некогда демон безводной пустыни, а теперь меткий стрелок из чёрного автоматического пистолета. Ведьма Гелла по телефону приглашает гостей на ночной бал к Сатане без коровьёв, со знанием дела толкует о пятом измерении для расправы с грешниками. Нечистой силой используют трамваи и примусы. Даже подмосковный козлоногий леший не отстаёт от заморских гастролёров. Мигом сорудил из двух сучков, как будто подозрительный телефон. Что уж говорить о людях? Неуспеварящий драматург творит под вседонимым квант. Домработница Маргариты Наташа, влюбившись на балу сатаны в господина Жака, говорит, что он ей дороже самых завидных женихов. Ни за инженера, ни за техника не пойду. Муж Маргариты очень крупный специалист, к тому же сделавший важнейшее открытие государственного значения. Да и интересы самого мастера не ограничиваются лишь писанием романов. Неужели вы не хотите подобно Фаусту сидеть на территории Надежне, что вам удастся вылепить нового гомункула, спрашивает Воланд. Сам Булгаков интересовался новейшими достижениями науки и техники в части по роду своей служебной деятельности. Врач по образованию, писатель по призванию в начале 1920-х годов, Михаил Афанасьевич вел отделы хроники и рекламы в торгово-промышленном вестнике, а затем писал очерки и правил заметки Рабкоров в железнодорожной газете «Гудок». Он вспоминает, как однажды сочинил ослепительный проект световой торговой рекламы. В его научно-фантастических произведениях описана всевозможная техника будущего. Луч жизни, изменяющий генетические свойства живых существ, роковые яйца. Фермонганат и луч поляризованный, уничтожающий химическое оружие, термитные бомбы, убийственный солнечный газ Адам и Ева, машина времени Иван Васильевич, индивидуальные портативные агрессии, «Разворачивающийся летательный аппарат», «Блаженство» и так далее. В своих произведениях Булгаков создал целую галерею образов ученых и изобретателей. Среди них есть и гении, профессор Персика в «Роковых яйцах», профессор Преображенский в «Собачьем сердце», академик Ефросимов в «Адаме и Еве», инженер Рейн в «Блаженстве», изобретатель «Блаженство», Тимафеев и Иван Васильевич. Судьбы их по большей части так же трагичны, как судьба мастера и самого Булгакова.